И, само собой, из-за одежды. Большинство дедов, вытертых до нельзя полушубках с рваными полами, употребленными на рукавицы и стельки, в казенных летних кепках с наушниками из клоков овчины, пришитыми грубыми стежками, в расползшихся стеганых чулках, заменявших валенки, в ботах из автомобильных покрышек, стряпьем вокруг шеи, стряпьем на ногах, во всем латаном, заношенном, залоснившемся от грязи и пота. Были деды, как тумбы. Поверх остатков шубы напялен бушлат, надета по двое шаровар. На себе все, что удалось накопить, чтобы оборониться от самого лютого врага лагерника в стужи. Этих обряженных, как огородное чучело дедов, торчащих у вахты среди сваленных мешков, перевязанных бечевками и тесемками сумок и торб, легко принять издали затюки у теля. Да и сблизи, не вдруг распознаешь лицо. Оказывается, здесь не сплошь деревенские деды. Чуть в стороне стоит, прислонившись к стене, Романыч, бессменный щитовод, вещь стола. Его знает весь лакпункт. У него отекшее бескровное лицо, щетинистый подбородок и вислые пожелтевшие усы. Стекла пенсне в трещинках. Он сгорбился и не расстается с палкой. Какая-то чудовищная двойная грыжа мешает ему ходить. Все привыкли видеть, как он, кривтя и расставляя ноги, ковыляет по утрам из барака в хозчасть. На нем особенно засаленная, особенно изношенная лагерная сряда. Это удружил Кладовщик, пусть помнит, интеллигент, со своей дерьмовой честностью, за кем последнее слово. Косясь на вахту, прошмыгиваю к Романычу. — Что, Сергей романович и вас отправляют? Можно поздравить? — Не знаю, поздравлять ли. — Еду сам, не зная. — На что? Никого близких не осталось. Выбрал наугад Алма-Ату. Все же юг, а там яблоки, ведь это по-старому верный, знаменитый вернинский апорт Да и вузы там преподавать-то вам все равно не дадут. Буду частным образом репетировать. Я не только математике могу еще и немецкому обучать. У Сергея Романовича, бывшего преподавателя столичного вуза, даже узелка с собой нету Нести все равно не может при ходьбе занятой обе руки. Ах, как остарел он! Да один, как перст на свете. И его все страшит. Дальняя дорога, город, где нет души знакомый. Пади равняйся с ним. С профессором! Простужно сипит сидящий подли дед. Шея туго обмотана тряпьем, он с трудом поворачивает голову. Дед беззуб, поэтому шепелявит и шамкает. Слов почти нельзя разобрать. Он не очень ветх, но на левой отмороженной руки не достает четырех пальцев. Громотей! И тут был при должности. А мне вот куда деваться? Хоть сейчас ляжь да помирай. Кому поеду? Кто меня ждет? Пайку где дадут? В баню сводят? В обед к вахте поднесли ящик с хлебом и в мешках сухой приварок, побелевших от соли твердых щук. На длинной фанере рассыпаны на кучке влажный сахарный песок. Дедов начали вызывать по фамилии. Они стали суетливо развязывать негнущимися пальцами, а кто зубами, мешки и сумки, доставать кисеты столь же заношенные, как и все остальное, запихивать и сыпать туда полученные продукты. Они молчали, но были, видимо, взволнованы. Остерегались, как бы не обронить довесок, не просыпать сахар, и наверняка хотели, но не смели пожаловаться на коптеров, так бессовестно вполовинившихся в их пайке. Потом принесли дедам в ушатых кипяток, и они пили его из жестяных банок и кружек, помятых, ржавых. Под конец длинного дня явилось начальство. Дедов стали выкликать по одному, тщательно опрашивали, вручали каждому литер на проезд, до избранного места жительства справку об освобождении и сколько-то денег, суточные, на проезд. Все это они, как и хлеб с соленой рыбой, завертывали в тряпки, перевязывали, убирая понадежнее. Потом стали вызывать их снова и по одному. выпускать за зону. Деды подхватывали свою ношу и, волоча, ноги изопинаясь, ковыляли мимо толпившегося у вахты начальства и вахтеров. — А ну, дед, шагай веселее, держись козырем. Небось, к старухе едешь, что-то радости будет. Странный пронесся на следующее утро пола к пункту слух. Говорили, будто бы неподалеку от вахты, за зоной, на обочине дороги, заночевали и стоят там до сих пор табором вчерашние деды. Не все, но более половины, человек сорок. К ним не раз подходил дежурный с вахты, утром побывал сам начальник лагпункта. Они твердят одно — некуда нам ехать. Деревни наши давно разорены, семьи повымерли. Берите обратно в зону, попривыкли к ей, тут и отмаемся. Нигде нам, кроме как тут, не светит. Не отказываемся, станем снова корзины плесть, веники вязать. Словом, что прикажете, то и станем делать. Что это? Свет наизнанку. Люди отказываются покидать лагерь, бросятся в зону, клопов кормить, перед всяким вертухаем тянуться.